Глава вторая. Деньги и ценности. Нужно ли пояснять важность темы ценностей? Когда живешь в согласии с ними, и они не перечат друг другу, тогда ты являешь собой целостность и стабильность. Когда организм работает слаженно, и все шестереночки крутятся в одну сторону, дополняя друг друга, тогда нет сбоя, и не будет в голове пресловутых лебедя, рака и щуки, которые тянут в разные стороны. Я имею в виду, что если ты мечтаешь о финансовой свободе и тут же спускаешь все на свою семью, тогда непонятно, а что ты оставляешь на эту самую свободу? И вот ты уже в какой-то кабале злишься, психуешь, не тратишь, потому что ты же хорошая девочка. А внутри тем временем происходят процессы, которые тебя же и отравляют. Негатив-то копится. Поэтому потому как мы тратим, можно судить о наших ценностях. Они составляют карту реальности, по которой мы живем и которую иногда даже не понимаем до конца. В этой главе я не только расскажу про типы ценностей, на которые люди чаще всего тратят деньги, но и помогу тебе вытащить из темных закоулков все затерянные мысли. Открою те двери, за которые ты, возможно, боялась заглядывать. Не обещаю, что будет просто или приятно. Но там, где ты встретишь внутреннее сопротивление, сидит и самая большая твоя точка роста. Помни об этом. А пока я хочу поговорить с тобой о самом любимом мифе всея планеты. Дальше ты поймешь, почему я начала именно с него, и еще не раз буду возвращаться к этой мысли на протяжении всей книги. Так вот, есть какая-то групповая галлюцинация на тему «Вот я бы развернулся, если бы у меня был миллион». Как человек, который регулярно общается с миллионерами и сам на финишной прямой к своему первому миллиону долларов, скажу просто — упади эти деньги к тебе на счет, твоя жизнь поменяется в качестве, но не в сути, потому что твои ценности не изменятся. Я сейчас объясню, что я имею в виду, но сначала дам тебе прочувствовать большие деньги на своей шкурке благодаря очень ресурсному упражнению. Упражнение — 390 тысяч долларов. Это упражнение поможет в очередной раз посмотреть глубже на твои отношения с деньгами, понять, как ты обходишься со своей жизнью, увидеть, как и куда тратишь деньги и каким способом они к тебе приходят, а еще какие эмоции они вызывают. Как я уже говорила, у разных людей разные суммы, большие или маленькие, вызывают разные эмоции. Не всегда это радость. Не всегда гордость, иногда сомнение, иногда чувство вины, иногда страх. Но об этом чуть позже. А пока задание. Возьми ручку и напиши, куда ты потратишь 390 тысяч долларов или евро. Все, больше никаких данных нет. У тебя есть сумма, которую ты можешь потратить так, как считаешь нужным, как подскажет твой внутренний голос. Одно важное условие — будь предельно откровенна сама с собой. Тебе не нужно нигде публиковать свое задание. Никому не надо об этом рассказывать. Просто распиши так, как ты потратишь эти деньги. Будто они уже завтра будут лежать у тебя в кошельке. Я имею в виду, что не надо писать все перечислю в фонд спасения ПАНТ». Если ты так никогда не делаешь и детям в Африке тоже не помогаешь, не пытайся казаться лучше или хуже. Просто будь собой — И позволь себе это. Будем считать, что это упражнение — тренировка перед твоей изобильной жизнью, которая наступит уже совсем скоро. И второе условие. Деньги нельзя отложить. Их надо обязательно потратить. Пока пишешь, прислушайся к голосам в своей голове, что ведут диалоги. Подумай, что это за голоса. Папы, мамы. Тогда привет тебе, несепарированная. Может, голос мужа или общественного мнения? Голос внутренней девочки или внутреннего взрослого? Распределив, потратив под ноль все 390 тысяч долларов, либо евро, обязательно распиши, какие эмоции ты испытывала. Прямо поэтапно, потому что одна эмоция будет сменять другую, гарантирую. Распиши, какие голоса звучали у тебя в голове. После какой суммы тебе стало тяжело тратить? Как твое тело отзывалось на эти траты? Может, не мела нога или дала себе знать желудок, потому что страх живет именно там. А может, вообще ничего не было? Это не значит, что с тобой что-то не так. Возможно, эта тема у тебя более проработанная, либо же ты нечувствительна к себе и не заметила телесных проявлений. Перед тем, как слушать следующие главы, которые являются ключом к упражнению, я рекомендую тебе побыть наедине со своими тратами хотя бы полдня. Это тоже важно. Первое. Вот если бы у меня был миллион. А пока возьмем классический пример. Семья, в которой есть муж, жена и двое детей. Живут они на съемной квартире, где-нибудь на окраине города. Муж работает менеджером, технологом, а может, слесарем. Жена сидит с детьми. И вот какой-нибудь Гарри Поттер подогнал им на счет 1 миллион долларов. Сумма очень внушительная для рядового человека. Многим кажется, что именно с этой суммы начинается истинное богатство. Итак, у них есть миллион. Я по своей натуре практик, а не теоретик. Поэтому давай спустимся в конкретные цифры. Ориентироваться мы будем на рынок недвижимости в Одессе, просто потому что я его знаю. Итак, приходит этой семье миллион долларов. Я часто спрашиваю людей, на что бы они потратили деньги в первую очередь, и несложно догадаться, что у большинства остро стоит вопрос собственного жилья. Далее уже идут путешествия, машины и прочие хотелки, но жилье первично. Значит, представляем, что наша гипотетическая семья радостно въезжает в новую шикарную квартиру с ремонтом. На это уходит примерно 250 тысяч долларов. Отлично, остается 750 тысяч. Дальше кругом-бегом наша семья путешествует, покупает шубы и украшения, кутит и тратит. На это отдадим им еще 250 тысяч долларов. У них на руках остается 500 тысяч долларов. И тут у людей просыпается фантазия в стиле «Ага, у меня есть 500 тысяч, я сейчас открою бизнес». Сразу вскрывается проблемка. Если ты до получения крупной суммы денег работала швеей-мотористкой, пусть даже самой прекрасной в своем подразделении или программистом, или гениальным шеф-поваром, но у тебя нет бизнес-мышления, и ты ничего не понимаешь в инвестициях, твои 500 тысяч очень быстро превратятся в ноль уже слышу крики «Я куплю недвижимость под сдачу!». Поэтому считаем дальше в этом направлении. Допустим, наша семья на оставшиеся 500 тысяч долларов купила две квартиры по 250 тысяч долларов и решила их сдавать. Их пассивный доход составил 4 тысячи долларов в месяц. Ура, товарищи! Только не забывай, что в этих квартирах наша семья должна будет обновлять ремонт, что-то чинить, искать жильцов, чтобы не было простоев. Итого, наша скромная дружная семья без опыта инвестиций и финансового образования превратила 1 миллион долларов наличными в 4 тысячи долларов пассивного дохода в месяц. Да, они купили себе жилье, попутешествовали и обновили гардероб, и, казалось бы, с нуля — это хороший расклад. Но вот только когда ты уже подержала в руках миллион, 4 000, Это как-то мелко и не возбуждает, согласись. Но давай вернемся непосредственно к фантазии «будут деньги, открою бизнес». Тут я всегда интересуюсь, а какой конкретно бизнес ты откроешь вот на эти 600, 500, 400 тысяч долларов? Какой у тебя бизнес-план? Понимаешь ли ты, сколько стоит открыть ресторан? Турагентство, мебельный цех? Понимаешь ли ты расходы? Усилие. Понимаешь ли ты в этой сфере? Где ты будешь брать клиентов? И вот на этом моменте многие люди садятся на мягкое место. Сюда же отнесу еще одну популярную фантазию, которая называется «я проинвестирую». Опять я тут как тут, из кустов с вопросами «А куда именно ты проинвестируешь?» В криптовалюту, которая не оправдала радужных надежд? В золотые слитки? которые принесут доход разве что твоим внукам? Милая, пойми, я распинаюсь и привожу тебе очень конкретный пример не потому, что такая вот злая баба-яга и не хочу, чтобы к тебе пришел миллион. Я всеми конечностями за. Главное, услышь одну мою мысль. Любая сумма денег, свалившаяся к тебе с неба, не изменит качество твоей жизни. Если ты не понимаешь, что делать с деньгами, то даже если они к тебе придут, то и уйдут очень быстро. Либо ты с них практически ничего не будешь иметь. Ты их прогуляешь, проешь, потратишь. Всю жизнь на них прожить невозможно. Только если ты дюймовочка и ешь лишь ползернышка в месяц. Тогда, может быть, тебе и хватит на низкокомфортный образ жизни. И это тоже про выбор. Но практика показывает, что у людей растут аппетиты во время еды. Подержав в руках миллион долларов, тебе будет очень жалко с такой огромной суммы иметь 3-5 тысяч в месяц. А сделать из них больше без опыта сложно. Но большинство людей так гипнотизирует мечта о крупной сумме на счету, что они не видят этих деталей. Они не понимают, что к любой сумме для ее удержания и приумножения нужно быть готовыми. Эрик Берн. Отец транзактного анализа сказал очень мудрую вещь. «Вы имеете в жизни ровно то, что вам нужно». Это относится и к деньгам. Ты сейчас имеешь ровно ту сумму денег, которая тебе нужна. Если ты не зарабатываешь больше, пока что тебе этих больше не нужно. Все равно хочется. Начни с разбора, на что ты тратишь заработанное, на какие ценности. Второе. Про ценности. Есть ценности по пирамиде Абрахама Маслоу, которые появляются при движении человека по уровням потребностей. Ценности базовые — удовлетворить все потребности, связанные с физиологией и нуждами повседневной жизни, поесть, поспать, справить нужду, заняться сексом, оплатить коммунальные счета, лекарства, проезд. Ценность безопасности умение обустраивать себе безопасную жизнь, оплатить охрану квартиры или дома, застраховать жизнь, имущество и иметь подушку безопасности. Многие люди эту ценность игнорируют. Ценность принадлежности. Я трачу на близких, потому что люблю их, они для меня значимы. Сюда входит совместный отдых, праздники, подарки, твои дети, родители. Ценность признания и профессионального роста. Инвестирование в себя и свое образование. Обрастание атрибутами статуса и успеха. Когда у меня самый большой дом, самая крутая тачка, меня все замечают, видят, уважают и признают. Ценность самореализации. Какой след я оставлю после себя в истории человечества? Возможно, это спонсирование исследований, чтобы излечить рак, или установка памятника в своем городе на благотворительных началах то есть то, что увидят потомки, что может помочь людям, внесет вклад в технический прогресс или сохранение объектов культуры, все, что оставит память о тебе следующим поколениям. Но это только один из вариантов. На самом деле ценностей намного больше, поэтому я перечислю тебе самые распространенные, а ты выберешь наиболее значимые для себя. Итак, какие ценности можно выделить? Безопасность, свобода, признание, семья и близкие, удовольствие, комфорт, развитие, красота, здоровье, отношения, социальные нужды, базовые потребности. Я назвала основные. Ты можешь выделить какие-то еще. Как правило, человек живет в пяти-шести основных ценностях. Это такой жизненный компас. И если ты посмотришь на своих близких, то увидишь, что люди расходуют деньги, руководствуясь максимум тремя принципами. Первый. Кто-то всегда в первую очередь тратит на путешествия. Второй. Кто-то не путешествует вообще. Зато дома должен быть мягкий диван и забитый продуктами холодильник. То есть тут во главе стоит ценность безопасности. Быть во всеоружии даже на случай войны. третий. У кого-то главная ценность — признание. Он готов последние деньги потратить на туфли Баленсиага, чтобы утереть нос всем коллегам по работе. При этом в кошельке будет ветер свистеть. Но это не важно. Главное, чтобы все увидели, что туфли — известной марки. Тут важно понять, что люди покупают не предметы, а ценность. Мы покупаем не подушку, а комфорт. Не сумку Биркин, а статус и признание. Не красный лифчик, а сексуальность и красоту. Хотя кто-то может спать на матрасе, при этом реализовывая ценность в признании. У меня есть знакомый, который два года проспал на матрасе в своей новой суперогромной и шикарной квартире. Он сделал чистовой ремонт, и больше у него ни на что не хватило денег. То есть ему был важен метраж, про которую он говорил всем знакомым, а вот то, что ему было не очень удобно спать, это, видимо, не было в приоритете. Или наоборот. Человек покупает жилье и наполняет его только самым необходимым. Обычно так живут холостые мужчины. Я думаю, что не открою тебе Америку, если скажу, что мужчины не очень много тратят на свой комфорт. Если мужчина не нарциссичный, то не будет покупать навороченную ванную со специальными стеклами для душевой кабинки. Это важнее женщинам, зато мужчины могут бесконечно много денег тратить на хотелки, удовольствия и хобби, покупают удочки за 2000 долларов, при этом катая семью на «Жигулях». А женщины более рациональны, и зачастую это обходится им боком. Но об этом чуть далее. Теперь, когда ты имеешь представление о ценностях и тратах, давай приступим к анализу того, как ты распределила свои 390 тысяч долларов. Третье. Анализируем твои траты. Когда я даю это упражнение клиентам, их рвет на сто хомячков. Большинство из них за то время, что они проводят наедине со своими ценностями, умудряются много раз перераспределить деньги, как-то перекроить бюджет и изменить список трат. И это понятно. Когда приходят такие вот свободные деньги, то есть не те, которые кровью и потом заработаны, многие теряются и начинают суетиться. То ли заплатить кредит, то ли пойти в салон красоты, то ли погульбенить с подругами. В итоге деньги вызывают не только радость, но и нервозность. А полезно и ресурсно как раз то состояние, когда ты уже успокоилась, выдохнула и сказала все, я знаю, как их потратить». Дальше мы поговорим, почему. Первым делом при анализе Я предлагаю отключить голову и включить чувства. Я буду часто возвращать тебя к тому, что ты чувствуешь, какие эмоции тобой управляют, потому что голова больше связана с нашей социальной жизнью, а чувства — с бессознательным. Главное, на что тебе нужно обратить внимание, это с какими эмоциями ты тратила деньги, насколько легко было с ними расставаться. После какой суммы тебя начало штормить и бросать в жар? После какой суммы тебе было уже тяжеловато тратить? Исходя из того, куда ты тратишь, и прослеживается твоя жизненная стратегия. Если главная мечта человека — купить дом, то когда он ее реализует, дальше хоть трава не расти. Я знаю такие случаи. И это ответ на вопрос, почему многие люди, которые раньше очень хорошо зарабатывали, резко остановились. Виной тут не кризис и не цены на бензин. Просто эти люди реализовали главную в жизни цель — увидеть Париж и умереть. Это был их вариант. Поэтому посмотри, а как ты распределила деньги? На одну большую цель аля квартира? Или все вложила в бизнес? Каждая из стратегий имеет место быть, и любое принятое решение верное, ведь оно твое. Однако есть два токсичных сценария распределения денег, которые ничем хорошим обычно не заканчиваются. Вот о них поговорим подробнее. Мама, я хорошая девочка. Первый и самый часто встречающийся сценарий — распределение бюджета хорошей девочки. Мама, я примерная дочь. Посмотри, какая я умничка. Забочусь обо всем белом свете. Это то социальное письмо, которое девушка пишет своему значимому взрослому. Он же, сидя в ее голове, помогает ей тратить деньги. Хорошая девочка тратит так. Маме и папе куплю по дому свекрови и свекру тоже, а еще по машине каждому, а еще тетушке в Сибирь отправлю. Ой. «А что, все закончилось?» К хорошим девочкам. У меня короткий терапевтический вопрос. «А нахуа?» «Ты уверена, что эти квартиры нужны родителям?» «Может, это просто твои фантазии, что им тесно в своем метраже?» «Зачем тащить человека за уши в счастливое будущее?» Сейчас я повторю фразу Эрика Берна, которую уже говорила ранее, но важно, чтобы ты ее усвоила как отчи наш». У каждого человека есть ровно то, что ему нужно. Если кто-то всю жизнь прожил на 40 квадратных метрах вчетвером, ему это зачем-то нужно, потому что размер квартиры является психологическим размером человека. Запомни это. Кто-то не умеет по-другому. Ему хорошо в тесноте, потому что он склонен к конфлюенции, слиянию и не имеет своих границ, а также не знает чужих границ. Но ему так нормально. И тебе этого не изменить, милая. Вопрос в том, от каких чувств ты тратишь деньги, прежде всего, на родителей. Мне важно, чтобы ты поняла. Я не делаю тебе а-та-та и не говорю, что на родителей тратить нельзя. Меня здесь волнует другой момент. А есть ли там твоя свобода? Ведь свобода — это когда я могу потратить, а могу не потратить. И если это просто твое состояние, искреннее желание, это одно. Но когда ты покупаешь, например, дом матери из чувства долга, вины, стыда, ответственности, значит, тут нет твоей свободы, это не твое решение. Это сценарий, который тебе вложили когда-то в голову, и ты его теперь реализуешь. Знаешь ли ты, чем отличается душевный порыв от обязательства? Душевный порыв — это просто так — Обязательство — то, что мы не можем не сделать. Значит, если ты можешь потратить деньги на родителей, а можешь все до копейки спустить и купить себе, скажем, бриллиантовые серьги и не быть виноватой, не стыдиться, не винить себя и не скрывать этот факт, что к тебе пришла большая сумма денег, с тобой все окей, моя хорошая. И да, ты просто решила сделать выбор в пользу родителей или в пользу бриллиантовых сережек, что тоже имеет место быть. Я как терапевт в уважении к этому выбору, тратить на родителей. Но думаю, что многие это делают из чувства долга. «Мама, я хорошая девочка, посмотри, как много в моей жизни ответственности. Я отвечаю за себя, за детей, мужа, тебя, свекровь, собаку. Я всех менеджерю». И у меня рядом с такими клиентами много страха. И сочувствие. Потому что я точно понимаю, каково это. Сама через подобное проходила. А еще я точно знаю, что когда ослабевают эти механизмы, и женщина учится слышать себя, она думает, «Боже, зачем так много я думаю об окружающих?» Пусть это самая горячо любимая мама или свекровь или муж, зачем мне так много думать о других людях? Поэтому выбирай, Правильный для себя ответ. Ты покупаешь что-то другим по любви или из страха? Делишься по любви или из страха, что тебя не поймут, если ты оставишь все себе? Из страха отвержения? Страха быть плохой для всех? Знаю по опыту, что сильная связь с родителями погубила не одну клиентскую жизнь. В связи с родителями может быть очень много невротического тепла, признания, какая ты гарна доча, но никогда не будет свободы. Пока ты делаешь что-то для других ради похвалы, у тебя нет свободы. И деньги — это прекрасная лакмусовая бумажка. Ну, ты, скорее всего, думаешь, что же мне быть эгоисткой и не тратить на родителей? Дорогая моя, на свою семью и на родителей Женщина должна тратить время. Деньги — это больше мужской ресурс. И это мы подробно разберем чуть дальше, в главе про мужчин. А пока мой совет таков. Сепарироваться от родителей идеально, пока они еще живы. Используй ресурс, пока он есть. Если ты заметила, что тебе очень важно написать родителям письмо и получить одобрение, что ты примерная дочка — «Сепарируйся лучше сейчас». В этом тебе поможет моя книга «Ты сама себе психолог», где тема детско-родительских отношений раскрыта очень глубоко. Почему это так важно? Потому что когда родителей не станет... И давай снимем розовые очки. Когда-то не станет всех наших родителей. Твоя жизнь может закончиться вместе с ними. Ведь ты себя погребешь под чувством вины и стыда что недостаточно родителям дала, недостаточно сделала. То есть, по сути, ты станешь родителем для своих родителей. И это печально. Как сказал один великий, многие люди умирают в 28 лет, хоронят их просто в 60. Подумай об этом. А мы двигаемся ко второму токсичному сценарию распределения денег. «Я все смогу сама». Это траты женщины с гиперконтролем, которая вначале выплатила все ипотеки, кредиты за ремонты и тому подобное. Давай договоримся на берегу. Если ты девушка, которая живет самостоятельно, и у тебя нет мужчины, либо он недавно появился, и ждать от него оплаты твоей ипотеки — это странно, то здесь все понятно, вопросов к тебе нет. Особенно если у тебя есть детки, и ты самостоятельно распределяешь бюджет, высказываю свое уважение — потому что ты ответственно относишься к своей жизни и беспокоишься о детях. Но если у тебя рядом есть муж или любимый мужчина, с которым у тебя крепкие и долгосрочные отношения, то ответь мне, пожалуйста, моя прекрасная слушательница, а зачем ты из денег, которые к тебе буквально спустились с неба, закрываешь кредиты и делаешь ремонты? Почему ты забираешь инициативу у своего мужчины? Опять же, Если для тебя это окей, и ты готова тащить все на себе и нести полную ответственность, то живи как тебе лучше. Возможно, ты из очень матриархальной страны, где правят женщины, поэтому самостоятельно обо всем заботиться для тебя привычно. А может, у тебя в семье раздельный бюджет, и это тоже твое право. Но только учти, что если ты полностью ориентируешься на Европу, то там у женщин очень много свободы. В странах СНГ же до сих пор живут с установками, что женщина должна и зарабатывать, и мужа ублажать, и детей воспитывать, и карьеру строить. В Европе женщина сосредотачивается на каких-то двух направлениях, а все остальное ее вообще не волнует. У тебя в семье так же? Если нет, то, моя дорогая потратив все на какие-то полезные и важные вещи, купив квартиры родителям и закрыв ипотеки, ты прям как хороший мальчик-муж. Я таки хочу за тебя замуж. А еще ставлю 10 к 1, что рядом с тобой, такой ответственный, думающий, распределяющий, тревожащийся, находится достаточно инфантильный мужчина, который дебет с кредитом свести не может. Для него главное — PlayStation. Я, конечно, утрирую, но такому мужчине мало что надо. Мы как-то работали с гиперответственной клиенткой, и у меня родилась такая метафора. Футбол — это командная игра, но мяч ведет всегда кто-то один. Ну не могут пять игроков одновременно пинать один мяч. Ты с мужем можешь быть суперкомандой, но мяч-то ведёт по полю кто-то один. И либо этот мяч у тебя — либо у твоего мужчины. Если ты держишь мяч всеми частями своего тела, то не нужно потом удивляться, что твой мужчина никогда не выходит на игровое поле, занимает пассивную позицию и говорит «делай все сама». Ведь ты ему доказала, что самостоятельная. Так зачем тебе, дорогая моя, в жизни столько ответственности? Как тебе с этой ответственностью живется? И что сейчас происходит с твоим телом? Боли в спине? Забитая шея и вечно ноющие колени — самые первые друзья вселенского гиперконтроля, если вспомнить о психосоматике. А о ней мы говорим подробнее на курсе «Прокачай себя». Если же решать вопрос гиперконтроля глобально, то справиться с ним и призвана терапия, важнейшая задача которой — сбалансировать клиента. Четвертое. Про баланс. У каждого терапевта встречаются инфантильные клиентки, живущие в позиции трехлетней девочки. Они считают, что весь мир существует только для них, что все Барби мира должны принадлежать только им, и вообще люди пришли на планету, чтобы их ублажать. Я таких называю взрослая седая девочка. И работа над балансом с такой клиенткой начинается с того, что она учится замечать, уважать, признавать потребности близких людей и не тянуть одеяло только на себя. Этот путь проделала Габриэль Солис из сериала «Отчаянные домохозяйки». Одна из самых эгоистичных женщин в принципе, она вошла в баланс, когда заботилась о слепом муже Карлосе. Одна растила детей и балансировала между брать и отдавать. Я часто привожу примеры из домохозяек, потому что считаю, что сериал писал сценарист в паре с психологом настолько точно прописаны психотипы персонажей и их взросление. Однако, если смотреть на реальность, в моей практике и практике моей команды психологов намного чаще встречаются женщины психотипа Линет Скаво. Они ответственны за всех. И как Линет всю жизнь тащит мужика, достаточно инфантильного человека. В сериале он то учится, то бросает работу, то еще чем-то непонятным занимается. И в семье Линет больше мужчина, чем ее муж Том, поэтому она не в балансе. Даже рак с сценаристами задуман именно у нее, как доказательство того, что ее тело отторгает роль контроллера. С такой клиенткой, как Линет, мы бы работали над балансом с точки зрения женской энергии, когда можно пойти и потратить все последние деньги, при учете, что живешь с мужчиной и вменяемо на какую-то ерунду, которая радует. Пусть даже это будет 390 тысяч рублей. Важен баланс. Важно тратить на себя любимую, на свою свободу, на семью и на родителей. Вопрос, в каком процентном соотношении. И тут снова я за то, чтобы это было по любви, а не из страха или чувства долга. Просто я так чувствую. А еще моя практика показывает, что там, где у клиента, Чувство долга — есть и большая токсическая вина вкупе с сильными ожиданиями родителей от детей из серии «ты должна вырасти», «ты должна стать», «ты должна меня обеспечивать». Пусть это даже не проговаривается вербально. Дети легко считывают, что от них ждут взрослые. Невербальные сигналы сильнее слов, поступки и чувства сильнее фраз и обещаний. Как однажды сказала моя знакомая на Бали, у нас с деньгами все в балансе. Я их с радостью трачу, а они ко мне с радостью приходят. Советую тебе взять этот принцип в свою жизненную копилку. Относиться к деньгам с уважением, но не трястись над ними, Аки Кощей. Если у тебя был страх, что ты распределила всю сумму и ничего больше не осталось, отпусти его. Живи в изобилии, К тебе пришла сумма, так распредели ее с удовольствием и жди следующую. И снова я не отвечу тебе на вопрос, а куда же стоит тратить? Я не финансовый инвестор, не могу подсказать пути выгодного вложения средств, зато с уверенностью могу сказать, тратить нужно на все свои ценности и приоритеты на данном этапе жизни. Как это будет, решать только тебе. Главное — находиться в балансе тогда ты сможешь стоять не на одной ноге, а на трех китах. А на трех китах, согласись, несколько спокойнее стоять, чем на каком-нибудь мизинчике правой ноги, потому что, если с мизинчиком что-то произойдет, тебе будет сложно дальше занимать вертикальное положение. Когда у тебя уже закрыты базовые потребности — квартира, машина, еда — хорошо бы подумать о том, чтобы на все остальные сферы жизни тратились и время, и деньги. И тогда у тебя и здоровье будет в порядке, и на отдых будет хватать, и на маникюр, и на подарки близким. Главное, еще раз повторюсь, делать это по любви, а не потому, что кому-то должна. И желаю тебе немножко духа, молодой Габриэль Солис, который думает больше о себе, чем о других, потому что иногда можно. А завершить наш разговор про баланс я хочу следующей фразой. Каждому по потребностям Каждому по его вере. Деньги приходят в тот внутренний контейнер, который у тебя есть. Если он на одну тысячу долларов, то к тебе будет приходить одна тысяча долларов. Если на 1 миллион долларов, к тебе реально будет приходить 1 миллион долларов. Перед тем, как слушать следующие главы, оцени новым взглядом. Из каких ценностей ты распределила 390 тысяч долларов? Там больше безопасности, удовольствия, признания или всего в меру? Есть ли там баланс хотелок и безопасного будущего? А вина? И напоследок замечу, что наши ценности заключены и в нашем локусе внимания. Иногда, чтобы получить тот или иной результат или привлечь события, достаточно быть сосредоточенной и излучать определенную энергию. Про это слушай далее. Пятое — про мух и пчел. Вера Брежнева в одной из своих песен поет, что солнце светит всем одинаково. И с этим я согласна на миллион процентов. Если взять жизнь каждого человека, то можно наблюдать, как всем нам в какой-то момент приходят возможности нужные люди и удача. Просто кто-то берет из этого ресурс, а кто-то ничего не делает и говорит, что ему не повезло. Да, мы все приходим в жизнь в разные позиции. Кто-то рождается в богатой и изобильной семье, кто-то в семье поскромнее, кто-то попадает волю судьбы и решением родителей в детский дом. И тут нет единого верного ответа на вопрос «почему так?». Но если мы возьмем несколько девушек или мужчин примерно одного возраста и социального статуса, которые работают на похожей работе, можно заметить, как разнится их уровень счастья. И взгляды на жизнь. Пишу эти строки, находясь в гостях у мамы с папой. И вспомнился пример из моего детства. Я училась в престижной французской школе. Там в принципе не было детей из малоимущих семей, хотя наша семья сильно богатой тоже не являлась. Многие мои одноклассники родились в семьях моряков, которые в Одессе зарабатывают «мама не горюй», или предпринимателей, или стоматологов, и врачи частной практики. Но достигли успеха и процветания только единицы — я и еще два-три одноклассника. Почему так? Ведь изначально старт был ого-го какой, а в итоге кукиш с маслом. Все потому, что во взрослой жизни важно не кто твой папа, а какой лично у тебя есть потенциал и насколько ты готова развиваться, понимаешь? И, конечно, каждый притягивает к себе свою судьбу. Одна девушка всегда выбирает самые длинные очереди, садится к самым небезопасным водителям, с которыми потом попадает в аварию, а другой все казалось бы, дается легко. На самом же деле, одна из них делает самый лучший выбор из всех доступных. Важно умение выбрать для себя лучшее из доступного, самую лучшую обувь самого лучшего мужчину, самую классную работу конкретно для тебя. Именно умение выбирать, а не вырывать это с когтями у других людей, но притягивать и визуализировать что-то, что будет делать тебя счастливой, это про баланс и здоровую самооценку. В жизни каждого из нас происходят хорошие вещи по умолчанию, но мы часто их не замечаем. Вряд ли ты говоришь «спасибо», За то, что невредимой доехала с работы домой. За то, что еще один день прошел без происшествий. Мы воспринимаем это как должное. В том числе и те чудеса, которые с нами происходят. Есть такая шутка про прогноз на завтра. У пессимистов все будет хорошо, но они этого не оценят. У оптимистов все плохо, но они не заметят. Кто-то сказал, что люди делятся на мух и пчел. Вот. Правда, умная мысль. Кто-то видит везде позитив, хорошие моменты. Кто-то, как муха, видит везде говно. Из песни слов не выкинешь, говорю как есть. Естественно, что у позитива всегда есть обратная сторона. И нельзя ходить и радоваться, хлопать в ладоши, когда у тебя на душе кошки скребут. Такое маниакальное стремление быть счастливым и везде видеть позитив — уже серьезная заявочка на прием к психиатру. Везде должен быть баланс. Вот если ты в 80% времени довольна, счастлива и благодарна, а 20% злишься, расстроена, переживаешь или тебе страшно, то эти эмоции лишь подчеркивают вкус сладостных моментов, которые есть в твоей жизни. Так вот, люди-мухи не умеют и не хотят видеть позитив. Я часто проверяю это эмпирическим путем, потому что мне интересно наблюдать за реакциями людей. Однажды в своем блоге я опубликовала фотографию с кольцом Тифани за 50 тысяч долларов. Большинство написали «Вау! Классное кольцо!». А кто-то начал обесценивать из серии «Мне такое не нужно» и вообще это дурацкая штуковина. То есть тут включился защитный механизм. Раз я не могу себе позволить это кольцо, значит, оно мне и не нужно, и не буду расстраиваться, что у меня его нет». У кого-то вылезает комплекс бедности, который прячется за фразочками «Боже, такие деньги за кольцо!» «Лучше сходите к дяде Пете, который у себя в мастерской и где-нибудь в подвале сделает вам точно такое же, но в 33 раза дешевле». И ведь человек действительно считает, что вещь такого качества можно сделать на коленке в подсобке. «Возможно, я тебя разочарую, но не может дядя Петя у себя в подсобке» сделать бриллиантовое кольцо от Тифани Не может слесарь Вася на дому собрать ламборгини, как и не может тетя Глаша шить сумку Хермес. Просто потому, что не может. Когда люди покупают вещи такого класса, это не про понты, а про принадлежность к определенной касте людей, про самоощущение. Когда на пальце такой бриллиант, ты себя чувствуешь по-другому, даже если никто не знает его стоимость. Иногда я делаю обзоры своего города, и одни говорят «Ой, как красиво море!», а вторые «Ой, мусорка неубранная!». И если ты замечаешь на самой обычной картинке или красивые локации только мусорники, какашки на полу и бродячих собак, подумай, а что это говорит про тебя и твои ценности? Про неумение увидеть хорошее, теплое, радостное, светлое, красивое. Про фокус внимания. Как некоторые девушки видят в мужчинах наркоманов, придурков и альфонсов, а другие считают, что мужчины хорошие, надежные и стабильные. Естественно, женщинам второй категории попадаются очень приличные, благовоспитанные мужчины с семейными ценностями. Угадай, кто попадается женщинам из первой. Важно понимать, на что настроен приемник твоей жизни. Я очень много путешествую и адекватно оцениваю минусы и плюсы в Монако, Дубае, Нью-Йорке. Но все зависит от того, какое именно впечатление я выбираю оставить. Можно в Нью-Йорке обращать внимание на бездомных, мусорки и расписанные стены. А можно созерцать виды с крыш небоскребов, наслаждаться поездкой на катере, посетить Метрополитен-музей, выставки, тусовочные места — Можно в Дубае на вип-джипе любоваться пейзажем, а можно кричать на своего молодого человека, психовать и фыркать. Про джип — это, кстати, реальная история, и я рассказываю тебе ее, чтобы ты понимала. Даже в Дубае с хорошей и обустроенной жизнью можно не быть счастливой. И в этом есть огромный ресурс. Посмотреть, как ты иногда себя проявляешь, какими ценностями живешь, умеешь ли ты наслаждаться моментом, Замечаешь ли ты прекрасное? Куда направлено твое внимание? А может быть, ты живешь как в дне сурка и бегаешь по граблям, потому что не можешь выйти из собственного жизненного сценария? Если последнее про тебя, то следующая часть книги расставит все точки над «и».